Конский каштан – древесное семя, ценимое белками, а также теми, кто получает удовольствие от всего круглого, гладкого и коричневого. Оно может быть дано плачущему младенцу, чтобы тот приложил его к губам и какое-то время наслаждался этим ощущением. Однако следует принять меры предосторожности, чтобы ребенок не пытался его проглотить, поскольку он может задохнуться.